Глава 16. Да у нее рюкзак двадцать 25 весит не меньше. Дай-ка мне, я перепакую к себе. Это все из-за меня. Всхлип и голос Зары. Может, она что-то принимает? Ну ты и дебил, Сева. А это что? Эти сценаристы? Как они, по-твоему, все это придумывают? Тихо! Алиса открыла глаза, но все было укрыто темной пеленой словно она смотрела на мир сквозь чёрно-белый фильтр соцсетей. Сквозь дымку проступало Роме на лицо. Плечам легко. Даже слишком легко. Она обхватила себя руками и нащупала пустоту вместо ремней. Кожу почти не саднила, голова ощущалась тяжелой, а тело неповоротливым и чужим. «Твой рюкзак тут», — успокоил Рома, помогая ей сесть и придерживая за спину. Ромина ладонь оказалась приятно большой, от лопатки до лопатки. Алиса села. Земля ощущалась холодной и склизкой. Наверное, все штаны выпачканы. Туман понемногу рассеивался. Вокруг нее столпились все попутчики, без рюкзаков, взволнованные мокрые. Алиса почувствовала, как ее нос разбилась дождевая капля. Дождь не переставал идти, просто теперь его никто не замечал. Что случилось? Спросила она. Спросила в первую очередь у Ромы, потому что он шел с ней рядом. И почему-то еще, но вторую причину она не помнила. Причина ускользала из головы, как и Ромин запах, который она не могла не чувствовать, пока он аккуратно приподнимал ее с земли. Запах Ромы смешивался с запахом дождя, земли и травы. Это было странное сочетание, к нему хотелось прислушаться. Ты поскользнулась, когда мы поднимались на перевал. Вернее, ты просто потеряла сознание. «Сказал Рома. Ты чуть не упала вниз, а потом потеряла сознание». «Скорее всего, она потеряла сознание и как раз из-за этого упала», заметила Зоя. «Как ты себя чувствуешь? Ты что-то принимала?» «Что?» «Лекарство. Может, что-то успокаивающее или снотворное?» добавила Катя. Алиса отрицательно покачала головой. Зара, которая все это время сидела возле нее на корточках и гладила замерзшие Алисины пальцем, Обернулась к остальным. Причем тут принимала. Вы видели ее рюкзак? Ей просто стало плохо. Я уже разобрал часть рюкзака, подытожил Рома. Сейчас он меньше весит. Сможешь идти? спросил Степа. В его интонации и вопросе не было ни давления, ни агрессии. Но он выглядел озадаченным, как и полагается руководителю группы, которая переживает второй инцидент за три дня. «Я в порядке», — кивнула Алиса. Просто голова закружилась. «Давайте перекусим и сделаем чай. Потом дальше», — скомандовал Степа. Девушки натянули тент, а парни стащили под него рюкзаки и закипятили на горелке воду. Река осталась далеко внизу, поэтому использовали воду, которую несли с собой. Каждый плеснул в кастрюле немного из собственных запасов. Когда все отвлеклись на приготовление, Алиса сжала Ромину руку. Он посмотрел на нее. Я знаю, это была не случайность. Мне что-то подмешали в еду, прошептала Алиса. Теперь веришь мне? ⁇ спросил Рома. Алиса ничего не ответила. То, как Рома оттолкнул ее от обрыва и предотвратил падение, никак не сочеталось с ее подозрениями. Нравилось ей это или нет, теперь она была ему обязана. Без лишних промедлений по кружкам разлили чай. Зоя вытащила из запасов пригоршню конфет и орехов, раздала всей группе. Зара настояла, чтобы Алиса выпила восемь таблеток активированного угля. Терпкая чайная горечь возвращала уму ясность, а телу — собранность. Они сидели под тентом, окруженные вялым дождем, серым небом и измученной листвой. Внизу шумела река. И Алиса знала, что убийца сейчас так же, как она. пьет чай и отдыхает. Наверное, он раздосадован неудачным покушением. Она обвела глазами попутчиков, но не заметила никого особенно грустного. Они были похожи на стойку птиц, нахухлившихся во время непогоды. Чай давал быстрое тепло, но тело остывало еще быстрее после продолжительного привала. Поэтому Степа скомандовал собираться. Допив свою кружку, к Алисе медленно подошла Катя. «Ты это, дай мне что-нибудь. У меня есть место в рюкзаке». «Я в порядке, правда», — сказала Алиса. Потом подошли еще несколько человек с похожими просьбами, но ей не хотелось отдавать кому-то часть вещей. Казалось, что она только-только стала частью группы, и отказаться от своей части ноши было все равно, что вернуться на несколько уровней назад, в какой-нибудь игре. Тем более Рома и так забрал у нее почти треть рюкзака, пока она потеряла сознание. Его рюкзак выглядел забитым под завязку, и вырос минимум на 10 сантиметров. «Как твоя нога?» — спросила Алиса Узара. «Нормально, не беспокойся за меня. Мне и так неудобно, что я так тебя нагрузила». Привал продлился почти два часа, после чего группа двинулась дальше. Зоя сообщила, что идти осталось немного, и после перевала они поставят лагерь на берегу реки. «А мы уложимся в график?» — спросил Рома. «Стёпа рассчитывает, что обратно мы пойдем быстрее» потому что все восстановятся, — заметила Зоя. Посмотрим. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Рома, помогая Алисе набросить на плечи рюкзак. «Полегче», — призналась она. «Мне кажется, эта гадость понемногу перестает действовать». «Это было что-то лёгкое», легкое, сказал он. «Интересно, почему? Гораздо легче было бы отравить меня ядом. Они хотят, чтобы это выглядело как несчастный случай». Поэтому средство должно было быть безопасным само по себе, чтобы на этапе судмедэкспертизы уже не осталось следов. Мрачно констатировал Рома. Возможно, он должен был столкнуть тебя, но не решился. «Из-за тебя», — закончила Алиса и потупила взгляд. «Ты снова все испортил». Рома был серьезен и даже не улыбнулся. «Если попрошу держаться рядом со мной, послушаешься?» Вдруг спросил он так, чтобы никто больше не услышал. Алиса кивнула. Ей было нечего возразить. Спуск закончился меньше, чем через километр, и тропа пошла резко вниз, выбравшись к течению реки. Это шавла, пояснил Степа. Чтобы добраться до озер, надо идти вдоль течения. Нам понадобится часов 5-6, с учетом травмированных. Поэтому сегодня пройдем сколько сможем, встанем где-то у берега на стоянку. И завтра днем или даже утром точно будем на озере. Они шли по левому берегу, и за их спинами к воде спускалась тайга. Справа вырастали зеленые холмы, а впереди, там, куда уводила река, белыми выступами оскалились горы. Они уже выглядели ближе, чем на плато, но все равно казались слишком большими, нереальными и недосягаемыми. Тропа то поднималась чуть выше на редкие пригорки, то спускалась прямо к воде. Низина реки кое-где была заболочена, и в некоторых местах почва, обманчиво покрытая зеленым ковром, с чавканьем уходила из-под ног. Алиса шла в конце, как и раньше, держась рядом с Зарой и Зоей. Только теперь к их кружку отстающих присоединился еще и Рома. Идти стало легче. Во-первых, закончился подъем. А во-вторых, ее рюкзак стал легче на несколько килограмм. К тому же действие непонятного средства закончилось. И Алиса с каждым шагом чувствовала, как к ней возвращаются ее координация и сила. Она снова могла доверять своему телу. А еще ей нравилось идти вслед за Роминым гигантским рюкзаком, который медленно покачивался от каждого движения. Он попросил ее держаться рядом, и у нее не осталось ни сил, ни желания сопротивляться. Алиса ощутила противный укол вины. Разве она имела право на такие чувства? Со смерти Димы прошло слишком мало времени. Она говорила себе, что не перестала его любить. Но Рома был единственным человеком, которому она могла доверять. А ей так хотелось доверять хоть кому-то. Или просто знать, что она не одна. И есть еще хоть один человек, который будет возражать, если ночью терпения ее преследователя лопнет, и он решит просто зарезать ее в палатке. Она никогда не считала себя сильной и, если честно, никогда особенно не стремилась быть такой. Но неужели она настолько слаба и беспомощна, что ее влечет к единственному человеку, который может ее защитить? Алиса подумала, что, наверное, так и работали раньше правила дикого мира. И по этим правилам приходится играть, когда оказываешься в глухой тайге, и кто-то неизвестный пытается тебя убить. Значит, все закончится, как только они вернутся в город». К обычной жизни и цивилизации. Влечение и доверия, рожденные базовыми инстинктами, не смогут выжить в мире мегаполиса, где самая большая проблема объяснить курьеру, как попасть в подъезд. Эта мысль успокоила Алису. Значит, чтобы она не почувствовалась здесь, это ничего не значит. Все это наваждение, практически похмелье, закончится, когда подойдет к своему концу поход, если, конечно, она его переживет. Главное — не почувствовать тоску, когда она поймет, что ничто внутри больше не откликается на Ромин голос. Через несколько часов дороги они встали на привал. В этом месте река разлилась особенно широко, а тайга отступила чуть наверх, обнажив просторную залысину, поляну у самого берега. Болота кончились, под ногами ощущалась надежная земля, укрытая крупной галькой у кромки воды. На поляне оставили следы предприимчивые туристы. Из больших камней было вымощено место для костра, черное от угля. Вокруг кострища сложены четыре длинных бревна, как бы приглашая сесть, согреться и отдохнуть. Этим всем и хотелось заняться, несмотря на не слишком длинный день. Видимо, сказывалась усталость от постоянного изматывающего дождя. Алиса поставила палатку, с удовольствием обнаружив, что это заняло у нее не больше нескольких минут. Значит, хоть чему-то она учится. Она расстегнула молнию, взяла спальник с подушкой и залезла по пояс внутрь, чтобы приготовить все заранее для ночевки. В этот момент кто-то с противоположной стороны расстегнул молнию, и в проеме показалось Ромино лицо. Он так быстро появился, что их лбы едва не встретились. «Ты что здесь делаешь?» «Вещи принес, сообщил Рома. «Просто хотел вернуть, на случай, если что-то понадобится. Завтра заберу обратно». «Спасибо» сказала Алиса, но Рома не спешил выбраться наружу. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально, как обычно». Она поймала себя на мысли, что старается не смотреть ему в глаза. Казалось, палатка слишком тесная, чтобы встречаться взглядами. Любое пересечение казалось слишком близким, моментально превращаясь во что-то личное, почти интимное. «Алиса». Вопрос заставил ее посмотреть на Рому. Но это не продлилось дольше нескольких секунд. Словно вспомнив о чем то он оставил пакет с вещами. Выкарабкался наружу и застегнул за собой молнию. В ожидании ужина Зоя предложила сыграть в крокодила. И сейчас пыталась показать какое-то слово, загаданное Катей. «Неудивительно, что никто не мог отгадать», — подумала Алиса. «Наверняка что-то сложное». Остальные расположились у костра. Только Максим, Никита и Сева играть не захотели, разойдясь по палаткам. Кажется, Сева снова собирался медитировать. Степа тем временем натянул тент и разводил огонь. Алиса следила за его движениями, пытаясь понять, как у него получается разжечь влажные ветки и в какой момент в них рождается тот самый радостный треск. После Зои показывал Рома, потом Степа, а после него Алия. Невольно от нечего делать Алиса включилась в игру. Алия энергично размахивала руками, замахиваясь из-за головы и ударяя по невидимому предмету. Топор, — предположил Рома. «Колешь дрова? Работа? Пытаешься кого-то замочить?» Чем дальше, тем больше людей включались в игру. Как вдруг Алиса оцепенела, наблюдая за движениями Алии. Она вдруг снова подумала, что ее убийца где-то рядом. «Может быть, это Алия?» — показывает ей знаки. «А может быть, они все в сговоре, а топор показывают, чтобы посмеяться над ней и посмотреть на ее реакцию?» Все нормально?» — спросил Рома. «Не знаю». Зара угадала слово и поковыляла показывать сама. Все началось сначала. В это время из палатки вернулся Сева, чтобы заняться ужином. Сегодня они с Катей дежурили. Алиса почувствовала себя в западне. Как будто все вокруг знали, кто настоящий убийца, и каждое слово было наполнено тайным смыслом, угрозами, насмешками и намеками. Во время ужина, пока путники рассеянно ковыряли рис с тушенкой, Зоя вспомнила про гитару, которую все это время несла поверх рюкзака. Вон и непроницаемый чехол отлично справился с задачей. Дека и гриф остались сухими и чистыми. Зоя принялась играть какую-то тихую, незнакомую Алисе песню. Гитара казалась слишком большой для миниатюрной Зои, и ее тонкая фигурка совершенно скрылась за медовым лакированным корпусом. Изредка кто-то подпевал, перебивая раскатистые шум от реки и визгливое кваканье лягушек. Алиса обернулась к воде. Она манила своей чернотой, как омут. «Как думаешь, здесь глубоко?» — спросила она мысленного Диму. «Нет, только течение может быть сильным. Ну и подводные камни», — ответил он. Алиса почему-то представила, как бы выглядело ее тело, выброшенное кем-то в реку. Наверное, рано или поздно его бы вынесло течением на какой-то берег. А может быть, оно бы запуталось в тени на подступах к озерам. «О чем задумалась?» — шепнул Рома. Алиса пожала плечами. «О смерти?» — таким был бы честный ответ. Но круг был слишком узким, а пение Зои слишком нежным, чтобы на фоне беспечной бардовской песни говорить о ней. Зоин голос был похож на тонкую иголочку, которым едва дотрагиваясь до согласных, она старательно тянула гласные. И силы связок не хватало. Но от этого песня только обретала очарование. Так часто бывает с бардовскими песнями. Кажется, они специально написаны для этих милых случайных шероховатостей. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал за которым исполнение надежд. Алиса впервые увидела, как Катя положила голову на Севе на плечо. Никита, на могучих коленях которого сидела Вика, тупо смотрел на огонь. Остальные пытались подпевать, потому что, когда ты без пары, подпевать почему-то проще. Алиса тоже подхватила куплет, и они с Зарой переглянулись. Зара сидела, вытянувшись, как маленькая птичка, рассеянно притопывая здоровой ногой в такт музыки. Больная лодыжка в свободной тапке была перебинтована. Убаюкивающее единение вокруг гитары никак не сочеталось с опасностью. Казалось, никто не мог быть убийцей. И все же им мог быть почти что каждый. Каждый ли? Охрипнув, Зоя предложила гитару кому-то еще. Неожиданно гитару попросил Рома. Его пальцы быстро и уверенно заскользили по струнам. Уже через несколько тактов Алиса не смогла сдержать улыбки. «Если хлеба в рюкзаке уже не крошки, а во сне тебе приснился каравай, ты на этот каравай рот пошире разевай, и жувай его, жувай его, жувай». Шуточный текст песни, похожий на частушку, совершенно не вязался с образом Рома. Он словно помолодел, освободившись от чего-то тягостного. Из миллионера, превратившись в парня, которого Алиса вполне могла полюбить сто лет назад в каком-нибудь школьном лагере на дискотеке, Запомнить на всю жизнь, а потом снова встретить здесь, прожив целую жизнь. Заметив реакцию Алисы, Рома, казалось, вошел во вкус и начал следующий куплет. «Если ты летишь в глубокое ущелье, и вершины говорят тебе прощай, это тоже альпинизм, укрепляй свой организм, никогда и нигде не унывай». Алиса сначала рассмеялась и только потом осеклась, представив, что в ее случае куплет совсем не звучит как веселая шутка но песня Ромы ожидаемо развеселила остальных и разрядила обстановку. Поэтому думать о смерти больше не хотелось. «Действительно. А может быть, умирать совсем не страшно?» — подумала Алиса, разгоряченная костром, музыкой и смехом окружающих. Она наблюдала за собой словно со стороны, как будто Ромин голос и шуточная песня действовали как обезболивающие. Даже на губах угрюмого Максима то и дело появлялась улыбка. Смех передавался как вирус от человека к человеку, отражаясь в глазах, замыкаясь в круге тесно сомкнутых спин. Высекался, как огонь. И что-то рушилось, что-то невысказанное и прочное, неизменно существующее между малознакомыми людьми. И казалось, хотя это было, конечно, не так, словно каждый знает каждого. И вообще, словно между ними появилось что-то, кроме этого похода и общей кастрюли. Что-то, что потом останется на фотографиях и в памяти. И зачем на самом деле захочется вернуться? Что-то, что оживляет бесчувственные холодные горы. И все же идти в палатку, в неуютную и опасную темноту совсем не хотелось. Поэтому, когда все уже разошлись отдыхать, Алиса и Рома остались последними у огня. Дождь давно закончился. В черном небе заблестели звезды верный знак, что тучи рассеялись. Рядом с кострищем еще остались сухие дрова, и можно было поддерживать пламя. Вот бы растянуть запасы до рассвета, чтобы ни на одну минуту лагерь не погрузился во тьму. «Ты здорово пел», — сказала Алиса, чтобы нарушить неловкую тишину. К тому же нужно было о чем то говорить, чтобы не засыпать. Эту песню почему-то очень любила моя дочь, Соня. Всё время смеялась, когда слышала. Даже не знаю, с чего я ее тогда вспомнил. Но я подумал, что тебя она рассмешит тоже. Твоя дочь? Алиса с изумлением посмотрела на Рома. У тебя что, есть дети? Уже нет. Сухо ответил Рома. Что случилось? Рома неподвижно смотрел на огонь, как будто не слышал вопрос. Ром. Она умерла. В общем, не только она. Было несколько случаев. Каких случаев? Рома повернулся к ней. Алиса могла поспорить, что глаза его стали влажными. Или это просто огонь отбрасывал блики на радужку? «Хочешь услышать это от меня?» «Это обязательно?» «Что?» «Думаешь, я поверю, что ты ничего не знаешь об этом?» «Да о чем же?» Рома сделал вид, что сейчас самый подходящий момент поправить неудачно лежавшее в костре полено. И принялся сосредоточенно двигать его длинной палкой. «Рома, я знаю только о Димином расследовании». И о том, что из-за отравления грунтовых вод погибли жители поселка. С каждым словом до Алисы все отчетливее доходил смысл невысказанной тайны. Не может быть. Твоя дочь тоже? Тоже? Рома кивнул. Мы тогда жили неподалеку. Жена всегда хотела жить в доме на своей земле. У нас была своя скважина. Автономное водоснабжение. Мне казалось так надежнее. Это был закрытый, типа элитный поселок рядом с тем заводом. На тот момент он был основной, самый большой. Мне казалось, что так правильнее жить рядом и вести дела. Это тот завод, который закрылся? Да, я закрыл его, как только все узнал. Но было уже поздно. Вода была отравлена, и все жители ею пользовались. В том числе и мы и наша дочь. Но наш же взрослый организм выдержала а она. Заболела, как и некоторые другие дети. В общем, остальное ты знаешь. Я ничего не смог сделать. Я отвез ее на лечение за границу, и мы уже думали, что все обойдется. Но терапия оказалась слишком сильной, и ее сердце не выдержало. По сути, она умерла от лечения но на самом деле причина... Понятно. «О, Боже, я этого не знала. Мне очень жаль». Рома кивнул, сдержанно приняв соболезнования, а Алиса спросила. «Дима не рассказывал мне. Он знал?» «Конечно, знал. Это как-то связано с вашей общей поездкой сюда, но зачем?» «Слишком много вопросов на сегодня». Рома сделал быстрые рваные движения, словно пытался незаметно утереть лицо. Алиса не знала, что сказать. Вину Ромы отрицать было невозможно, и все же его горе было слишком велико, слишком больно. «Мне кажется, я знаю, что ты чувствуешь», сказала она. «Сомневаюсь. Из-за тебя не умирал самый дорогой для тебя человек». За несколько недель до смерти мужем я написала рассказ про экологического активиста. Рома посмотрел на нее с легким удивлением. Кажется, этот факт развеселил его. По сюжету рассказа прототип моего мужа погиб. Продолжила Алиса. Я не знаю, как так вышло. Когда я пишу, то не знаю, чем все закончится. Пишу, как чувствую. И герои существуют сами по себе. Я не могла написать по-другому. Вернее, если бы я знала, что Дима умрет на самом деле, я бы... Я бы в жизни больше не написала ни строчки. Я бы никогда не писала. Но я не думала. Мне бы хотелось сказать, что мой главный герой списан не с Димы, ну а с кого же еще? Слезы подступили к самому горлу. Это всего лишь совпадение. Ты не имеешь к этому отношения. А еще в тот последний вечер мы жутко поссорились. Не помню даже другой такой ссоры. Что если это я навлекла на него беду? Что, если вся эта чушь работает? Про позитивных женщин, негативных женщин, энергетику и дыхание маткой. Про то, что с какими-то женщинами мужчины счастливы, а с какими-то нет. Сам посмотри, во что превратился наш поход. Может быть, я приношу несчастье. Я и есть несчастье. Ходячая проблема. Это неправда. Серьезно сказал Рома и посмотрел ей прямо в глаза. От этого взгляда у Алисы почему-то на миг свело все внутренности. Я думаю, ты всегда была его талисманом. Но Дима сам выбрал свой путь. Не тебе брать за него ответственность. А что если... Выпалила была Алиса, но Рома перебил ее. Диме можно было только позавидовать, поняла. Казалось, он был готов забрать свои слова назад, едва они сорвались с его губ. На протяжении нескольких секунд повисла тишина, которая нарушалась только плеском воды и треском костра. «Иди спать. Я останусь на дежурстве», — «наконец, — сказал Рома, — «тебе тоже нужно отдыхать». Рома наклонился к ней так близко, что она подумала, будто его губы коснутся ее кожи. Или ей просто этого хотелось? «Сони больше нет. Но с тобой...» «Ничего не случится, обещаю». Из них двоих она не выдержала первой. Алиса ушла в палатку и поняла, как сильно устала, только когда разделась и закуталась в спальный мешок. Возможно, в эту ночь она заснула легче и быстрее, чем во все прошедшие. Она знала, что Рома наблюдает и прислушивается к каждому звуку. И что этой ночью ничего не случится.